Пока он спал, летучий голландец, мягко уткнувшись носом в стыковочный узел, припечатанный к станции гармошками воздушных шлюзов, принимал багаж и пассажиров из Луна-Сити. Когда Джейк проснулся, корабль уже загрузили под завязку, полностью заправили топливом и объявили посадку. Он остановился перед конторкой радиопочты узнать, нет ли весточки от Филис. Ничего не обнаружив, Джейк сказал себе, что она, вероятно, послала письмо сразу на лунный терминал. Пембертон прошел в ресторан, купил фоксимильный номер Геральд Трибюн и мрачно уселся за столик, собираясь в одиночестве насладиться комиксами и завтраком. Но тут к нему подсел какой-то турист и принялся забрасывать глупейшими вопросами о предстоящем полете. При этом любознательный джентльмен упорно величал его капитаном, наверное, неправильно истолковав знаки различия, вышитые на футболке. Желая поскорее избавиться от надоедливого собеседника, Джейк поспешно проглотил завтрак, заглянул к Вайнштейну забрать бобину с программы для автопилота и поднялся на борт летучего голландца. После рапорта капитану он направился на пост управления. Здесь не было искусственной силы тяжести и по коридору приходилось плыть, подтаскивая себя за скобы, приделанные к стенам. В рубке он уселся в кресло пилота, пристегнулся и начал предстартовую проверку. Через минуту в рубку вплыл капитан Келли и занял соседнее кресло. Пембертон заканчивал холостые прогоны курсопрокладчика: Хочешь сигарету, Джейк? У меня Кэмл. Я хочу сначала проверить противометеоритную защиту, проговорил Пембертон, не отрываясь от экрана. Келли, слегка нахмурившись, смотрел на него. Взаимоотношения капитана и пилота в космосе напоминали отношения капитана и Лоцмана, так сочно описанные Марком Твеном, в жизни на Миссисипи. Сходство было не случайно. Капитан отвечает за судно, груз пассажиров. Но по реке корабль ведет лоцман, а в космосе – пилот. Значит, он – фактически и безусловный хозяин корабля с момента старта и до последней минуты. Перед полетом капитан мог отвергнуть назначенного ему пилота, но тем его полномочия и ограничивались. Вмешиваться в действия пилота он уже не имел права. Келли нащупал лежащую в кармане бумагу и вновь вспомнил слова, с которыми дежурный психолог вручил ему этот лист. Я даю вашему пилоту допуск, но вы можете забраковать его. Что случилось, Пембертон славный парень? Психолог только что закончил обследование. Он притворялся идиотом-туристом из тех, что изводят соседей по столику, бесконечными вопросами. Так вот, Пембертон проявляет сегодня повышенную неуравновешенность. По сравнению с результатами прошлого осмотра он более асоциален. Я не утверждаю, что это скажется на поведении, но все может быть. Неплохо бы проследить за ним. — А вы сами полетели бы с таким пилотом? — спросил Келли. — А почему бы и нет? — Тогда я беру его. Я верю своему пилоту и не вижу необходимости возить его пассажиром. Пембертон заправил ленту в автопилот и повернулся к капитану. — Проверка закончена, сэр. — Ну и запускай раз готово. После принятого решения Келли почувствовал облегчение. Пембертон просигналил приказ начать расстыковку. Пневматическая система стала медленно отталкивать корабль, пока он не поплыл рядом со станцией, удерживаемой одним лишь тросом. Затем Джейк развернул голландца, быстро раскрутив гироскоп, установленный в центре тяжести корабля на вращающемся подвесе. Гироскоп вращается в одну сторону, а корабль, в полном соответствии с третьим законом Ньютона, в другую. По слушной программе автопилот сориентировал призмы перископа так, чтобы Вега, Антарес и Регул слились в окуляре в одну точку, когда судно ляжет на правильный курс. Пембертон плавно выводил корабль на нужный курс. Торопливость в таком деле неуместна, а ошибка в одну дуговую минуту дала бы 200-мильное отклонение от цели. Когда три изображения совпали в заданной точке, он остановил маховики и застопорил гироскопы. Затем провел контрольную проверку прямым наблюдением каждой звезды. Морские шкиперы так работают с секстантом. Разницы нет никакой, если не считать, что астронавигационные приборы намного порядков точнее. Правда измерения ничего не сообщили ему о правильности предписанного Вайнштейном курса. Пилот должен веровать в расчеты штурмана, как Истовый Литуранин веруют в Евангелие. И все-таки наблюдения подсказывали, что автопилот ведет себя как положено. Удовлетворенный таким результатом, он отдал последней швартовой. До старта оставалось 7 минут.